Глава 3. На следующий день я не поехал в школу. Вместе с отцом мы отправились в городской следственный отдел. Но каково было наше удивление, когда там выяснилось, что Глеб Быстрицкий опередил нас на час. Явился и чистосердечно во всём сознался. Как я и опасался, Глеб не выдал Григанского старшего. А следствие, конечно же, с радостью приняло его признание, и ещё бы Можно закрывать дело и передавать в суд. Но и всё же им пришлось принять мой шар памяти, а отец твёрдо настоял на дальнейшем разбирательстве. Конечно же, он требовал, чтобы допросили, а после привлекли к ответственности и Радомира Григанского. Наш следственный отдел не мог нам в этом отказать. Следователь, занимавшийся моим делом, заверил нас, что немедленно отправит в княжество Капрас несколько уполномоченных людей, которые допросят Радомира Григанского. А Быстрицкого допросят повторно, учитывая скрывшиеся обстоятельства. Но чую я мое сердце, что допрос Родомира ни к чему не приведёт, как и дальнейшее расследование. Если Глеб не передумает, если он не сознается, на этом всё и закончится. И у нас, кроме моих слов и уверенности, что я прав, никаких других доказательств больше нет. Теперь нам оставалось только ждать, когда вернутся следователи из Карпаса, и когда Верхний Имперский суд вынесет вердикт по этому делу. Всё это довольно длительный процесс со всеми вытекающими бюрократическими проволочками. Я подумывал о том, чтобы попытаться ещё раз поговорить с Глебом, возможно, пообещать защиту и неприкосновенность, но это было практически невозможно. До тех пор, пока продолжается расследование, Борислав Григанский будет находиться в капсуле изоляторе, которая находится в ведомстве защитников под ихнеусыпным надзором. Подобные отдельные и вполне комфортные капсулы садят исключительно аристократов. Незнатных же держат в подземных камерах, да и то недолго, до вынесения приговора и зачастую это или казнь, или каторга. Договориться о свидании с Глебом, в общем-то, можно. Но когда я озвучил эту идею отцу, он довольно резко и жёстко её отмёл. Ты не будешь договариваться с тем, кто тебя чуть не убил. Но ты ведь должен понимать, что его вынудили это сделать, попытался возразить я. Отец довольно долго молчал, потом буркнул: "Я сам И на этом наш разговор закончился. Отец вообще сегодня со мной практически не разговаривал, исключительно только по делу. А на мои попытки завязать разговор никак не реагировал. Это значило только одно: он был всё ещё зол, но скорее попросту продолжал нервничать, боясь, что Инесфонберг меня выдаст, но как выяснилось позднее, это оказалось лишним. Когда мы вернулись домой, нас на пороге встретила мама. Она была чем-то взволнована и держала в руках ворох утренних газет, которые обычно приносил отцу Савелию к обеду и которые мы ещё не успели увидеть. "Это везде, во всех новостях", возбуждённо произнесла мама, протягивая отцу одну из газет. Отец деловито развернул газету и принялся читать. Он быстро пробежался глазами по строчкам, и на его лице вдруг появилась лёгкая улыбка облегчения. Такое же выражение было сейчас и у матери. Но я и близко не испытал подобного. Я забрал у матери остальные газеты и теперь тоже бездумно изучал. Все первые заголовки газет пестрили новостью о смерти графини Фонберг. Для газетчиков это наверняка настоящая сенсация. Древней Вурды, самой старой аристократки у империи, вдруг не стало. Так горько было всё это видеть. Как я и полагал, она отравила себя. Ина с надеялась избежать позора, тихо умереть, оставив незапятнанным свою честь и память. Но император не позволил Инес объявила изменницей родины, а её смерти крестили как трусливая попытка избежать заслуженного наказания. О том, что именно сделала Инес, также не запыли упомянуть, хотя это была едва ли правда. На графиню повесили всех собак, выставив всё так, словно бы это она была митрополейская шпионка и укрывала беглого чернокнижника. Это было едва ли справедливо, но инес нарушила закон, один из самых страшных, пошла против императора. Я вертел бездумно одну из газет в руках, строчки никак не сливались в слова. Буквы расползались перед глазами, и я никак не мог сосредоточиться на том, что там написано. Всё, что там написано, было безобразно и отвратительно. И одно только сидело в голове вот этот миг: и насмертьва, и это больше не исправить, это не изменить. На войне я испытывал это не единожды, и это всегда больно. Со временем, когда это происходит постоянно, привыкаешь. Я тоже привык. Моя душа и черствела, но сейчас не думал, что меня так заденет смертинес. Я ведь с самого начала знал, что это произойдёт, знал даже, каким именно это произойдёт. А теперь, когда это свершилось, не выдержала даже моя толстокожая чёртова душа. Я скорбел. Друзей всегда тяжело терять. И, наверное, в какой-то степени я чувствовал в произошедшем и свою вину. Её не успели допросить, сказал отец. Мне резануло слух его пусть и сдержанная, но радостная интонация. Она и её сообщники устроили массовое самоубийство во время перевозки в Кижград на допрос. Сообщники? Не понял я. Видимо, её приближённые вурды, пожал плечами отец. Они отравились. Как только тайная канцелярия не доглядела и не нашла у них яд. Но, наверное, так лучшему. Мама сделала страшные глаза и мотнула затылком в ту сторону, где висел глаз. Айтец отмахнулся, явно намекая, что ничего такого он не сказал. Но меня словно обухом топора ударило по голове от осознания произошедшего. Сообщники Инес, её приближённые Вурды, Якоб. Он ведь тоже знал о Чернокнижнике, и он последний из приближённых к Инесам Вурд, кто остался в живых. Знает ли о нём тайная канцелярия? Ищут ли его? Сейчас я старался об этом не думать. Я должен его спасти, помочь сбежать, скрыться. Я не смог спасти Инес. На должен помочь хотя бы ему. Я должен Якобу. Я дал слово. К тому же я опасался того, что если Якоб узнает про смерть графини и сам поспешит покончить с собой, как остальные. Я прекрасно понимал, что после вчерашнего отец меня никуда не отпустит. И как бы я ни просил, это бесполезно. Сегодня школьные занятия я уже пропустил. И хоть мне и было позволено вернуться на них завтра, Якоб до завтра ждать не мог. Это слишком долго. К тому же мы уже отдали записи с шара памяти следствию. Если вдруг тайная канцелярия узнает про это, то ему конец. Следствию как свидетелю он не особо нужен, но весть о урдах получило слишком громкую огласку, а вот это может заинтересовать следствие, и они вмиг передадут сведения куда надо. Одно успокаивало. В газетах я не фигурировал, и подобное будет довольно сложно связать всё воедино. Но это только дело времени. Мешать было нельзя. Я начал судорожно придумывать, как поскорее, а главное незаметно покинуть вороново гнездо и добраться до нового города. Ещё осложняли мне задачу натыканные по всему дому глаза. К счастью, в наших личных покоях их не было, а значит у меня есть только один путь. Моя комната единственное место, где я мог бы запереться и попросить меня не беспокоить. Да и улезнуть через окно не было проблемы. Вот только на окнах моей комнаты решётки. Оставалось надеяться на свою возросшую силу. Черадей в конце концов или нет. Я и без того был подавлен и расстроен новостью о смерти Инес. Поэтому мне пришлось играть. Скорбное и мрачное выражение лица я сохранял во время всего обеда, стараясь ничем не выказывать, что на самом деле я взвинчен и мысленно уже бегу из дома. И поэтому, когда я сказал родителям, что хочу побыть один, никто возражать не стал. Мать, правда, спросила, в чём дело? Отец её очевидно не особо посвящал вчерашний наш разговор, но он сразу понял, что со мной, поэтому остановил её, оставь его, пусть идёт, сказал он. Я бегом поднялся в свою комнату, заперся изнутри. Теперь нужно расправиться с решётками на окнах. Учитывая возросшую чародейскую силу, это будет сделать не так уж и сложно, но вот сделать это тихо и незаметно довольно проблематично. Во дворе чистил снег Савели. А Анфиса с другой стороны внутреннего двора развешивала свежевыстиранное бельё. Дождаться, когда во дворе совсем никого не будет, можно только к вечеру, но до вечера я ждать не мог. Сейчас бы очень, кстати, мне пришёл си артефакт Морока у Ольги Вулпис. Кстати, а вот она могла бы мне пригодиться. Помимо решёток, была у меня и другая проблема. Добираться до нового города пешком довольно долго, а у Ольги есть транспорт. Яна, скорее всего, не откажет, если, конечно, она ещё не в курсе, что патент на зелье невосприимчивости Морака будет наш. И пока приедет Ольга, совели как раз дочистить снег с этой стороны и уйдёт к парадному входу, а я смогу вылезти и сбежать. Я растопил камин, бросил спичку на потушенную огненную ойру. Быстро серый край одного из камней зародился алым, и огненное пятно начало разрастаться, пока не захватило и рядом лежащие камни ойры. От камина повеяло жаром. Огня мне понадобится много, чтобы расплавить болты, на которых держится решётка. И пока камин разгорался, я достал зеркало связи, мысленно представив Ольгу Вульпис. Ты ещё и звонить мне смеешь? Не успев появиться в зеркале, яростно воскликнула Ольга. Ясно, она уже в курсе. Что случилось? Изобразил я недоумение. Ты обманул меня. Я требую, чтобы ты немедленно вернул мне деньги, заплаченные за зелье. Теперь оно бесполезно. Из-за вас оно теперь никому не интересно. А Максим, как он опозорился из-за вас. Приехал в Китежград, и там в гильдии алхимиков ему сказали, что на такое же зелье уже получил патент Святослав Горван. Здесь нет никакого обмана, попытался я возразить. Мы ведь его не украли у вас, а тоже создали. Просто мы оказались первыми, вот и всё. Мне на что обижаться? Да и по поводу того, что вы не сможете получить патент на зелье, которое я вам продал, мне кажется, ты преувеличиваешь. Да, но будет дешёвым. Ну и всё же что-то на нём можно заработать. Ничего мы не сможем на этом заработать, истерично взвизгнула она. Максим пытался, но совет алхимиков ему отказал. Ты обманщик и лжец, Ярослав. Верни мне деньги, иначе, иначе, иначе я не знаю, что я сделаю с тобой. Я промолчал. Конечно же, ничего она не сделает. Перебесится и успокоится. Остальным волпсам этот инцидент тоже наверняка не понравится. Но внутреннее чутье подсказывало, что они не посмеют настрогать Ты подлец, Гарван. Ты меня использовал, продолжала кричать Ольга, отпереполнявшей злости, у неё даже слёзы выступили. Я ведь считала тебя другом, а ты так подло со мной поступил. Нет у тебя ни совести, ни души. Ага, вот в чём корень проблемы. Ольга всерьёз считала, что мы друзья, и это, видимо, значительнее всего остального ударило по её самолюбию, поэтому она так взбесилась. Я даже как-то неловко себя почувствовал из-за этого. Прости, я не хотел тебя обидеть, сказал я. Я не собирался тебя поставлять. Вся ситуация простое недоразумение. Верни деньги, не желая слушать, зло воскликнула Ольга. Я не могу, извини. Всё было честно. Я продал, ты согласилась и заплатила. У нас был уговор. И... Иди к чёрту, горван, перебила она меня. Не звони мне больше никогда. Ненавижу тебя. И выпалив это, Ольга прервала связь. Что ж, этого и следовало ожидать. Мучила ли меня совесть по этому поводу? Нисколечко. Семья Ольги хотела поступить с нами куда подлее и жёстче, чем этот маленький инцидент с зелью. Значит, вариант с Ольгой отменяется. И проблема, как добраться до нового города, по-прежнему оставалась. А ещё, как назло, в списках контактов у меня не было ни одного водителя, которого бы я смог вызвать к дороге, ведущей в новый город. И тут вдруг, словно подарок судьбы, Мне позвонила Милана. Привет, яр. Её красивое весёлое лицо возникло в зеркале. Здравствуй, Мила, ответил я, немного удивившись. Мы обычно не общались с ней по зеркалу связи, и это был первый звонок от неё. Ну, загадочно улыбнулась она. Как настроение? Не понимая, в чём дело, я протяну. Нормально. Каково это чувствовать себя победителем? Лучезарно заулыбалась Мила. Я кругдил глаза и пожал плечами, всем своим видом демонстрируя, что я в недоумении. "Ну к чему эта лишняя скромность?" воскликнула Милана. "Борислав Григанский сегодня не пришёл в школу, а Диргаун всем рассказала о вашей дуэли. Об этом теперь голдит вся школа. Ты мой герой, Ярослав". Лицо Милы буквально светилось от счастья. "Герой?" замешательство уставился я на неё. "Да, Диргаун рассказала, из-за чего Борислав вызвал тебя на дуэль. Я польщена, Ты отстаивал не только свою честь, но и мою. Мне речи Миланы почему-то показались неискренними, как и её радость. Словно бы она заранее готовилась к этому разговору и продумывала, что будет говорить. Не знаю, может, из-за её родителей теперь и саму Милу я воспринимаю как притворщицу, хотя в прошлой жизни мне так совсем не казалось. Я выдавила себе улыбку, его просительно уставился на неё, она явно звонила не только по этому поводу. Я сегодня устраиваю вечеринку, я уже говорила, будут почти все из нашего класса. Ну, кроме изгоев. И ты, как главная звезда, тоже должен быть. И снова мне пришлось удивляться. Как это вдруг из вчерашнего изгоя, которого все опасались, я стал звездой, даже Диргаун вон, и тот меня вдруг прославлять начал. Просто удивительно, как у подростка всё быстро меняется. На вечеринку, да ещё и с одноклассниками, мне, конечно же, не хотелось, но я в этом увидел для себя возможность Родители меня не отпустят, сказал я, сделав несчастное лицо. Совсем-совсем? расстроилась Мила. Ну, не совсем. Я могу улезнуть, но мне нужно, чтобы кто-то забрал меня на дороге из повести. Так, решительно воскликнула Мила. До вечеринки 2 часа. Я успею приехать и забрать тебя на дороге с нашим охранником, и он же потом отвезёт тебя обратно. Готов? Готов, кивнул я. Значит, через час мы будем. Если что, я на связи. Радостно воскликнула Мила и отключилась. И всё-таки как же мне повезло с этой вечеринкой. Во-первых, у меня будет алиби. Я сбежала из дома на вечеринку к Милане, свидетелей будет достаточно, пусть даже мне и придётся отлучиться на несколько часов. Но это я придумаю, как объяснить. Во-вторых, месторасположение дома Арнгейров весьма удобно, буквально 15 минут ходьбы, и я буду у гостиницы. Я выглянул в окно. Савели был ещё в поле зрения. Но уже ушёл ближе к парадному входу. Поэтому я осторожно открыл окно, убедился, что не привлёк внимания, а после потянул стихию огня из камина. Решётка держалась на четырёх массивных болтах. В качестве огненного заклинания я выбрал огненный луч. Он имеет малый диаметр поражения, практически точечный, но обладает весьма высокой температурой. Таким лучом можно избавиться, например, от металлических наручников. Как боевое заклинание оно малоэффективно. Так, как чем дальше нужно направить луч, тем ниже его температура. Но если направить притык и иметь высшую категорию силы, огненным лучом запросто можно прожечь человека насквозь. Правда, в большинстве случаев это заклинание использует бату, и есть и подобного действия артефакт. Собравши силами, я сконцентрировался на жаре, исходящем из камина. Произнёс заклинание и пальцем нарисовал в воздухе две маленькие руны. Почувствовав, как скапливается тепло на кончике указательного пальца, И поспешил направить луч огня на один из нижних болтов. Время действия заклинания, как и температура накала, зависела от категории силы чародея. Мне хватало сил, поэтому через 3 минуты болт раскалился до красна, а после, пока тот не успел остыть, я ударил по нему воздушным клинком. С первого раза у меня ничего не вышло. Болт оказался довольно прочным. Я попытался вытащить его с помощью воздушного lasso, но и тут не хватило силы. Слишком тонкая работа. Лосоку допроще работать с большими объектами. По-хорошему, мне бы в данном случае больше подошли бы старые добрые инструменты или простые бытовые и строительные артефакты, которые хранились у Савелия в мастерской. Но с инструментами будет слишком шумно, да и ключи придётся просить у Савелия, а он в этом плане дотошный. Наверняка подойдёт смотреть, что и зачем беру, а потом будет расспрашивать о том, зачем это мне понадобились инструменты, потому что именно он занимается починкой всех вещей в доме. Мне ничего не оставалось, как продолжать пробовать избавиться от решётки с помощью чар. Я всё же надеялся, что у меня получится быстрее. Но наконец первый болт поддался и сломался напополам. Второй ломать я ломать решил другим способом, с помощью заморозки, но этот вариант оказался ещё хуже предыдущего. У меня не хватало сил заморозить болт и ударить по нему так, чтобы он сломался. Пришлось снова возвращаться к первоначальному варианту. В конце концов я добил и второй болт, но обнаружил, что прошло уже полчаса. К счастью, дом работников не было в поле зрения, и никто из них не видел моих манипуляций с решёткой. Только один раз Савели прошёлся туда-сюда за метлой, очевидно, теперь метёт парадную дорожку. Последний болт я откручивал вручную, усилив руку заклинанием земли. Я раздирал пальцы, они быстро замерзали, но с последним болтом я справился быстрее остальных. Правда, на пальцах теперь остались красные кровавые мозоли, но зато теперь решётка висела на одном болте и спокойно отодвигалась. Пора было бежать. Я оделся, распихался по гиппо карманам пальто и прихватил свой школьный рюкзак, где ещё покоились деньги, полученные от Ольги Вулпис. Отцу я не успел их отдать, и сегодня они мне больше понадобятся. К тому же, вскоре Свят получит выплату за патент, и мы сможем оплатить взнос по займу. Как объяснить отцу, куда я дел деньги, я решил подумать потом. Собравшись и убедившись, что с моей стороны улицы никого нет, Я вылез из окна и ступил на небольшой каменный выступ, разделявший два этажа. Ещё раз убедившись, что никто меня не видит, осторожно прошёлся по выступу, придерживаясь за решётку. Прыгать я не решился, несмотря на то, что под окнами были сугробы. А ещё немного спустился, перешагнув на выступающий наличник окна первого этажа, продолжая при этом держаться за край холодной решётки. Но вдруг, заслушав, как энергично поскрипывает снег под чьими-то ногами, замер. Залезть обратно я бы уже не успел. Только бы привлёк внимание своими тишением. Спрыгнуть тоже не мог, наделал бы много шума, да и моё приземление сразу бы заметили. Поэтому я остался висеть, застыв как каменный стукан, в надежде, что шагающий соведли меня не заметит. Домработник что-то весело и беззаботно насвистывая себе под нос, бодро размахивая метлой, шагал в сторону хозяйственных помещений. Я в этот миг даже не дышал, и казалось, вот-вот он поднимет взгляд и всё пропало. Но погружённый в собственные явно весёлые мысли Савелий ушёл, скрывшись в сарай, а я поспешил спрыгнуть. Обуваться было некогда, поэтому быстро создав вихрь, я замялся у гроба, в который спрыгнул и провалился по колено, а после, пригибая голову, чтобы меня не заметили из окон, бросился прочь. Добежал до парадного входа, пригнулся так, чтобы не попасть в поле зрения глаза. Тут лежала лопата, а дорожка была не дочищена, значит, Савелий сейчас вернётся. Я быстро обулся, И уже особо не осторожнича и не переживая, что меня заметят, бросился к крепостной стене, небрежно заметая ветром свои следы. Прибежал к дверце, ведущей в застенки, толкнул её, а она давным-давно не запиралась, но скрипела зараза, как старая избушка на куриных ножках. Скрип зловещий разнёсся, как мне показалось, по всея круги. Но к счастью, я уже успел. Я пробежался по застенкам в кромешной тьме, добежал до лестницы, которая вела на саму стену с южной стороны. Ещё несколько минут пришлось на карачках ползти по самой стене. И только добравшись до северной лестницы, я снова спустился и через узкую брешь в стене наконец-то выбрался на волю. Была и другая проблема: вся округа просматривалась из поместья, и весь приближающийся транспорт и всех людей можно было видеть с верхних этажей поместья как на ладони. И окно отцовского кабинета как раз выходило на дорогу, ведущую в Новый город. А сейчас родители как раз закончили обедать, и он наверняка поднялся в кабинет. Но оступать было некуда. Поэтому я просто вышел на дорогу и шёл, надеясь на удачу и на то, что никто из домашних меня не заметит. Но при этом весь путь держал руку на зеркале связи. Если меня всё-таки увидят, первое, что они сделают, мне позвонят. Не успел я пройти полкилометра по дороге, как вдалике заведнёсся тёмно-синий тетраход. Милана успела вовремя. Тетраход затормозил рядом со мной. Задняя дверь распахнулась, и я увидел радостное, улыбающееся лицо Милы. "Запрыгивай скорее", лукаво улыбнулась она. Я, конечно же, залез, сумев наконец-то выдохнуть, побег удался. Теперь оставалось самое сложное помочь Якобу покинуть славию. До вечеринки оставался целый час. Все мои мысли были заняты организацией побега Якоба, а время тянулось непозволительно медленно. Мы сидели с Миланой в большой гостиной. Прислугу она распустила, оставив только угрюмого охранника, который бродил вокруг особняка. Гостиная была по-праздничному украшена лентами и фонарями со светоносной огры. Играла приглушённая камерная музыка из аэрофона. Несколько столов заставленных разнообразными закусками. Милана была сегодня необычайно хороша. Нежно-бежевое кружевное платье, светлые волосы убраны наверх, делавшие её похожей на молодую женщину, а не на девочку. Минимум украшений и косметики. Мило весело щебетала, то и дело радуясь тому, что я пришёл. Но я её слушала вполуха, продолжая думать о своём. Ты не пришёл сегодня в школу, и я так расстроилась, сплеснула Мила руками, вырвав меня из раздумий. Больше всего мне хотелось, чтобы пришёл именно ты. Я хотела устроить вечеринку на выходных, но мама утром позвонила и сказала, что они возвращаются через 3 дня, пришлось всё срочно переносить. Не улетит от родителей за эту вечеринку, поинтересовался я. Они знают, пожала плечами Мила. Мама позволила Правда я сказала, что будет несколько человек и немного приврала, но это пустяки. Я поджал губы и кивнул. Значит, Арангейры уже скоро вернутся? И насмерть, а не продолжать жить, как ни в чём не бывало. Хотя это именно они помогали чернокнижникам. Именно из-за них погибла Элеонора Вулпис и чуть не погиб я. Неожиданно сам для себя обнаружил, что я презираю родителей Милы, а ещё злюсь на себя за то, что не убил их тогда, когда собирался. Но будущее стало настолько непредсказуемым, что сделая я это, возможно, на месте Ины был бы я. Ты чем-то огорчён, Ярослав? мило обеспокоенно взглянула мне в глаза. Она уже несколько минут что-то рассказывала, но я был настолько погружён в собственные мысли, что едва это заметил. Я заторможенно качнул головой, потом взгляд наткнулся на один из столов, заставленных закусками и напитками. Тут стояли графины, наполненные, как мне показалось на первый взгляд, вишнёвым или виноградным соком. Но лёгкий запах вина не мог ускользнуть от моего обоняния. Я резко подошёл к столу, взял кувшин и отпил. Вино. Во втором и третьем тоже было вино, и ещё целая колонна этого вина стояла на соседнем столе. А в последнем графине и вовсе оказался довольно крепкий ликёр. Мила следила за моими действиями настороженно, но пойти всэх решила. Скрыть злость у меня получилось плохо. А что в этом такого? Это просто вино. Даже родители иногда на праздники позволяют мне выпить бокал. Мила нахмурившись, села брови к переносице. Ты такой правильный, Ярослав. Какая вечеринка проходит без выпивки? Если ребята придут, а тут будет только сок и морс, меня засмеют. Мила, большинство из нас и 15 и нет. Какая к чёртовой матери выпивка? Пьяные подростки хуже свиней. Сейчас стоит пригубить, и вы тут такое вытворять начнёте. Нет, извини, но я не могу этого допустить. Ай Чканев в последнюю фразу я решительно направился с двумя графинами в сторону уборной комнаты. Мила семенила рядом. Что ты задумал, яр? Я не ответил, а молча выплеснул содержимое аграфинов в унитаз. Что ты делаешь, Ярослав? возмущённо воскликнула Мила. Не смей. Ты мне не отец и даже не жених. Ты не имеешь права так поступать. Да мне плевать, бросил я ей и направился за следующими графинами. Ярослав, перестань! возмущённо кричал на меня Мила. Такой разъярённой я видел её впервые. Она мёртвой хваткой вцепилась в графин, который я уже взял, и с такой безумной яростью уставилась на меня, что даже мне, повидавшему немало за свой срок, стало не по себе. "Ты спятила?" спокойно поинтересовался я, продолжая при этом крепко держать графин. "Это ты спятил. Ведёшь себя как зануда. Это, между прочим, дорогой алкоголь, и мне пришлось заплатить человеку, чтобы его купили. Мне стыдно за тебя." Я резко отпустил графин. Мило его таксидно на себя тянуло, что половина его содержимого вылилась на её нежно-кремовое платье. Алое пятно стремительно расползлось по ткани. "Да что ты?" в растерянности и ужасе воскликнула Мила, уставившись на испорченное платье, потом подняла на меня взгляд, полный слёз. "Зачем я вообще тебя позвала, Гарван?" воскликнула она в сердцах, от бессилия и злости зарыдала, плюхнулась в ближайшее кресло, при этом продолжая прижимать графин с вином к груди. Теперь все будут смеяться надо мной и считать меня лгуньей, причитала она, не переставая лить слёзы. Это было моё лучшее платье. Я уже рассказала о нём Жанне. И как теперь ты всё испортил, Ярослав? Она сорвалась на крик. Всё это только для того, чтобы им понравиться? Я неодобрительно покачал головой. Неужели ты не понимаешь, что ты унижаешься? Это ты ничего не понимаешь, воскликнула она со злобой, обидой и вызовом, взглянув на меня. Мне это нужно. Я должна быть лучше всех, популярнее всех. Я не могу себе позволить быть таким изгоем, как ты. У меня нет княжества, нет твоего титула и положения. Мне всё придётся выгрызать зубами, добиваться всего самой. Мне хотелось сказать сейчас ей многое, например, о том, как сильно она меня разочаровала. Милая, нежная и невинная Милана, которую я её всегда считал, оказалась совсем другой. Моя Мила не могла устраивать разгульные вечеринки с таким обилием алкоголя. Она просто не была способна на это. А это мило готово на всё, что бы понравилось кучке сопливых и надменных аристократов. Но я ничего этого говорить не стал. Я больше не знал, как с ней говорить. Она молодая и в силу молодости глупа. Всё, что бы я ей ни сказал, она воспримет штыки, потому что у нас слишком разные взгляды на жизнь. В этот миг что-то надсадно хруснуло и сломалось внутри меня и рассыпалось. Та, о которой я так мечтал в прошлой жизни, умерла. Рассыпался её нежный образ. Как и развеялась та любовь, мило, которую я любил, осталась в прошлой жизни. А эта Милана Арнгейер другая, она чужая. Я ничего не говорил. Я просто молчал. Время шло, и я сейчас нужен был Якобу. И я решил, что к чёрту алиби. К чёрту этой идиотской вечеринки и к чёрту Милану. "Уходи, Ярослав", с хлипнув воскликнула она. "Не хочу тебя больше видеть". Я молча кивнул. Я тоже не хотел её видеть. Я подошёл к столику с алкоголем. Схватил графин с ликёром, сделав несколько больших глотков терпкого жгучего напитка. Мне было плевать, напьются ли сегодня мои одноклассники до безобразного вита. Меня волновала только Милана, но теперь и это стало безразлично. Не прощаясь, я забрал графин и решительно зашагал прочь. Впервые за время пребывания в прошлом мне захотелось напиться до беспамятства, но я этого делать не стал. Мне нужна ясная голова. Да и мой молодой неподготовленный организм к подобному ещё явно не готов. Содержимое я разлил вдоль аллеи, ведущих к центральным воротам особняка Арангейров. Этокий маленький символический акт мистики, который почему-то принёс мне облегчение. К воротам уже начали подъезжать дорогие тетраходы одноклассников. Я ускорил шаг. Встречаться с ними мне совсем не хотелось. Я оставил пустой графин у ворот и быстро выскочил на улицу. Как раз в этот миг из первого тетрахода вылезала разряженная Жанна Клаус со своими подружками. Меня они, к счастью, не заметили. Особняк Рангиров остался позади, как и шумный смех развёсёлых подростков. Осталась там и моя надежда на счастливую семейную жизнь с женщиной, которую я всегда считал идеальной. Но теперь я осознал, что только в моём воображении она была такой. Спали шторы, и я наконец прозрел. Вместо досады я почему-то ощутил облегчение, потому что теперь я свободен от надежды любви, а значит, менее уязвим.